ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 4. ХАЛОС Снаружи воняло хлятины. Привычный запах для искусственных улиц целиума. За последний час он только усилился, стал едким, удушливым. Рабочий, прошедший мимо меня, зашелся долгим надрывным кашлем. Я надел респиратор, но лучше не стало, фильтры требовали замены. Еще было необходимо срочно встретиться с Фоком, но я не знал, где его искать. Он вполне мог еще вчера валиться в местный бордель, а мог отсыпаться в какой-нибудь местной шлюхи. На звонки он не отвечал. Искать напарника по целому всегда было нелегким делом, и потому, решив не тратить попусту время, я щелчком свернул дисплей тайма и поспешил на свою последнюю смену. Болела голова, от света резала в глазах. Хорошо в коридорах он был тусклым, время от времени переходящим в сумрак и непроглядную темноту. И дело было не в генераторе, который сегодня с утра уже перезапускали два раза. Определенно, нужно было завязывать с наймом. До рабочей секции я дошел время от времени, теряя связь с реальностью. Но ноги все же привели туда, куда надо. Фок уже был здесь, лежал на железной скамейке, и, кажется, ему было так же плохо, как и мне, если не хуже. «Найм?» – спросил меня напарник, на что я еле заметно, пытаясь не вызвать очередной приступ головокружения, кивнул. А я вот бухал. Он попытался сесть, но чуть не блеванул и лег обратно, точно на то же место. Сначала хотел выспаться как следует, на серьезное дело ведь идем. А потом подумал, да пусть все горит синим пламенем. Что же мне, и нажраться нормально нельзя. Минут десять я сидел рядом, пытаясь отдышаться. Когда темнота перед глазами рассеялась, а язык перестал прилипать к небу, я спросил. «Знаешь...» Не нравится мне это дело, в которое ты меня втягиваешь. Квестер может подвести. Уверен, так и будет. После продолжительной паузы сказал Фок. Легавый продаст нас потрохами, если уже не продал. Но мне нужны кредиты, тебе нужны кредиты. Нам всем надо свалить из этой дыры. Как можно дальше и лучше в ближайшее время. А риски всегда есть. Тем более я подстраховался. «Каким же образом?» «Взял с собой тебя», — ухмыльнулся Фог. «Где нас будет встречать Олден?» «Я проверил шкаф». «Сволочи техники!» Вздохнув, я взял чужой. «Стива. Высокого. Такого же, как я, так что должно было подойти». Фог долго не отвечал. Он нашел полупустую бутылку тухлой воды в одном из ящиков и теперь большими глотками быстро опустошал ее. а хорошо!» он скомкал пустую бутылку и кинул ее на пол. «Квестер, спрашиваешь, где?» «Так он уже здесь». «В смысле здесь?» «Ну, почти здесь». Фог показал на потолок. «Ждет нас в Сфангоуте со вчерашней смены». Я внимательно посмотрел на напарника. пытаясь определить, шутит он или нет. «Надеюсь, ты знаешь, что каждый раз, когда машину загоняют в бокс, то в ней откачивается воздух для экономии» так что в кабине сейчас вакуум, и если квестер действительно там, я тоже показал пальцем вверх, то он уже давно труп. Он действительно там. Кивнул Фок. И он не труп. С вероятностью в 99%. 100% не дам. Потому что баллон с кислородом, который я ему оставил, был м -м, не полностью полон. Ты же знаешь, я иногда дышу после пьянки. Хорошо приводит в чувство. «Что? Что ты на меня так смотришь?» «Это была не моя идея. Олден сам предложил остаться в свангоуте Кажется, его прижали. Грохнуть хотели». «Грохнуть хотели?» Э, да». «Одевайся быстрее», — посоветовал я Фоку. «Чтобы процент выживаемости нашего пассажира не приблизился к нулю. И его полезности», — подумал я. Четыхай стал напяливать костюм Стива. Возился со скафом больше положенного. Дрожали руки. Последствия найма. Бывают и хуже. Вплоть до остановки сердца. Но мне, как назло, сегодня повезло. Скоро вернулась четкость движений. Так что с креплениями я справился даже быстрее обычного. Надел шлем. Опустил забрала, Сделал полное затмение. Проверил крепления и магнитные подошвы. Все было исправно. Посмотрел на встроенный хронометр. Три минуты. Неплохо. И даже квестер может быть еще живым приложил карточку доступа к скану и, когда система дала разрешение на проход, затащил вяло трепыхающегося напарника в шлюзовую, так что Фоку пришлось очень быстро надевать шлем. «Тебя какая моха сегодня укусила!» Услышал я по внутренней связи. Шлюз открылся, и я молча направился в лифт. Расположенный на внешней стороне внутренней переборки станции, он должен был домчать нас до ангара за полторы минуты. «Да не подох он еще, я уверен, живучий гад». Знаешь, в прошлом месяце в него стреляли, 30 пуль всадили, а ему хоть бы хны. Откуда такая информация? В баре болтали. Понятно. Опять собирал слухи. Не все слухи бесполезны. Понял меня правильно напарник. Не все. Согласился я, не став спорить. Но большинство. Лифт остановился, добравшись до места. Я вытолкал Фока, сам подошел к воротам бокса. Через небольшую консоль на стене запустил протокол открытия. Мы не стали ждать, когда ворота откроются полностью, и проскользнули в образовавшуюся щель. Тускло мигнула красным глазом давно разбитая камера наблюдения. Медленно загорелись лампы под потолком. Одна, ближняя, заискрила и погасла. За ней перестали светить и все остальные. Двери с грохотом опустились обратно, так до конца и не открывшись. «Все разваливается», прокомментировал отключение электричества ФОК. Иди включи запасной генератор, а я прогрею с Есть, босс! Штливо приложил кулак к шлему напарник и нога за ногу поплелся в сторону прилепившейся к левой стене бокса крохотной коморки техобслуживания. Я же поспешил к машине. В ангаре их было три. Две ближних использовались посменно, так, чтобы каждый раз сутки уходили на техобслуживание. третье уже в течение года разбирали на запчасти, представляя собой лишь гору ценного металлолома. Но никто ничего не воровал, несмотря на отсутствие сигнализационной системы, камер и охраны. Жители станции знали, не будет задержчиков дыр, купол рано или поздно рухнет им на головы. А эта перспектива никого не устраивала. Лестница к люку опять заклинила. Пришлось карабкаться вверх, используя выступающие части бронеплиты. Уже наверху, пытаясь заставить систему распознать мою водительскую лицензию и пустить внутрь, услышал, как заработал генератор. И дверь с грохотом и лязгом снова стала открываться. После пятой попытки система все же опознала меня. Раздался звуковой сигнал, крышка люка открылась. И я, наконец, попал в кабину. Ноги, торчащие из машинного отделения, я заметил сразу. На них светилась заградительная лента, намотанная на щиколотки с непонятной мне целью. А вот ящик с виски местного разлива заприметил, только когда чуть не споткнулся о него в потемках. После этого решил сначала запустить процессор подачи герматизации. Тут же загорелись лампы, медленно стал нагнетаться воздух из внешних резервуаров, включилось отопление. Я в два шага оказался возле Олдена. Правая рука Квестера лежала на животе, и, судя по судорожным вздохам, у него наступала агония. Дьявол тебя забери фок! Весь план сейчас скатится к чертям!» Я поднял Олдена с пола, посадил в кресло, сорвал уже ненужную дыхательную маску с лица. С минуты тот просто дышал, шумно втягивая разряженный воздух. Пигментированная кожа на шее, словно у ободранной крысы, последствия смены расы, медленно стала приобретать более насыщенный оттенок. «Ну вот, я же говорил, что живой, а ты беспокоился», показался в шлюзовом проеме напарник. Квестер открыл глаза, внимательно посмотрел на меня, потом повернул голову в сторону фока, а затем выблевал, кажется, все содержимое желудка. «Ты не торопился», сказал он, когда закончил. Я вовремя. Стал спускаться по лестнице Фок. Нужно было учесть, что ты не из тех, кто приходит на работу раньше срока. Поспешишь людей, насмешишь. Философский заметил напарник. А еще работа не волк. Дальше не помню. По тебе видно, что не волк и не работа. Выдохнул Квестер, закашлившись. Фог решил сказать еще одну ничего не значащую фразу, но я остановил его. Потрепали языком, и хватит. Меня стала раздражать эта нелепая ситуация и пустые разговоры. Теперь надо заняться делом. Квестер кивнул, Фок пожал плечами, что в его случае означало согласие. Полчаса мы все молчали. Олден, полулежа в кресле второго пилота, приходил в себе. Фок долбил разводным ключом по внутреннему люку, через который медленно выходил драгоценный воздух. Напарник называл это починкой. Я не стал вмешиваться в ремонтные работы. Постепенно выводил сфангоут из бокса. Машина, уверен, сейчас выглядела со стороны неуклюжей, нелепой и совершенно безобидной. Внезапно на экране ближнего монитора загорелись красные точки, а предупредительный сигнал известило о скором столкновении. Фок высунулся наружу, глянул по сторонам. Затем быстро юркнул обратно, наконец захлопнув за собой люк. «Три боевых дрона», — сообщил он и задумчиво посмотрел на Олдена. «Во мне маячок», — спокойно сказал Квестер, словно решил поговорить о погоде на завтра. «Чего?» — взревел Фок. «Бокс экранировал сигнал, пока мы находились внутри. Сейчас мы снаружи». «Кишки, волос сейчас твои будут снаружи. Какого хрена ты сообщил об этом сейчас?» «Мы бы давно вытащили твой чертов маячок!» «Нельзя!» Проронил Квестер. «У нас все можно!» Осклабился Фок. «Держи его, Халас! Сейчас мы ему вырежем все, что можно! И что нельзя, тоже вырежем! Чтобы, значит, никакие сигналы больше не сигналили!» На монитор пришло текстовое сообщение. Я показал рукой, чтобы Фок подождал с экзекуцией Квестера. Хотя, честно, я был не против. «Что там?» «Нам предлагают вернуться обратно в бокс для идентификации гражданской принадлежности». Напарник начал ругаться. Мад быстро стал громоздиться в этажи. На четвертом я его прервал. «Хватит, Фок!» «Ты хоть понимаешь, что наш план уже провалился?» «В смысле?» «А ты подумай. Если квестеры ищут, значит коды доступа уже недействительны. Проехать в космодок мы уже не сможем. Тем более погрузить свагноут в трюм. Нам просто не дадут это сделать». «Вот же черт! Фок в сердцах приложил Олдена, чего тот улетел к дальней переборке. «Меня волнует другое. Почему квестера ищут?» «Точно! Мы же еще ничего не успели сделать!» «Мы нет. А вот он...» Я кивнул на Олдена, медленно поднимающегося с пола. «Да вопрос... Только что?» «Так это мы быстро сейчас уточним!» Почти дружелюбно улыбнулся Фок. «Почему? Зачем?» И на кой лет нужно было впутывать в это дело нас? Мало времени. Слушай, хаос! Предложил напарник. А если сдать его сейчас? Награду, конечно, у райда мы за него не получим, но по крайней мере живыми останемся. Вспомнился Райд в храме, и его свечки архитектуру за упокой. Ты сам в это веришь? Только и спросил я. Фог помрачнел. Тогда что ты предлагаешь? Коды доступа к шатам не сменили. Неожиданно подал голос Квестер. «Из Космодока мы выйдем без проблем, я уверен в этом». «Мы? Халас, ты слышал?» Он сказал «мы». «Какой-никакой, а шанс есть». Пожал плечами я, садясь в кресло пилота. Халос, и ты вот так вот согласишься?» Удивился Фок. «Ты же хотел убраться со станции, заиметь кредитов». «Так вот, это твой шанс. И мой», – подумал я. «Мой шанс снова увидеть Софию и Эмми здоровыми». «Что нужно делать?» – спросил Фок, уже по-деловому, собрано, заскакивая в кресло. «На тебе, как всегда, манипуляторы». «Понял», – улыбнулся Фок и азартно застучал по консоли. «Нам еще осталось 3 минуты, отпущенного на обдумывание действий времени» а два передних манипулятора, выдвинувшись из корпуса с флагноута, уже уничтожали дроны. «Что ж, теперь на нас начнется настоящая охота, хотя долго нас искать точно не будут». «Начинаю прогревать главный рабочий реактор», — сказал я, набирая команду. «Пойдем на прорыв».